Ельга, Ольга Княгиню Ольгу мы до сих пор называем этим языческим именем, однако она первая христианская правительница Руси после Аскольда, Николая, княгиня Елена. По смерти Игоря ее признала дружина как правительницу при маленьком Святославе, О Больге мы тоже очень многого не знаем. В повести временных лет рассказывается, что родилась она в семье перевозчика или смотрителя перевоза в деревне Выбутой Псковской земли, в 12 километрах от Пскова выше по реке Великой. Имена родителей Ольги не сохранились, но житие святое на апостольной княгини Ольги говорит, они были незнатного рода, от языка варяжска. В других летописях сообщается, что Ольга была дочерью Олега. В ипотевской летописи все получается вообще восхитительно. Когда Игорь возмужал, оженил его Олег, выдал за него жену от Изборска, рода гостомыслова, которая прекрасно звалась, а Олег переименовал ее и нарек свое имя Ольга. Были потом у Игоря другие жены, но Ольгу из-за мудрости ее более других чтил. Болгарские ученые считают, что Ольга происходит не из Пскова, а из Плиски. В те времена это название произносилось как Плисков, Похожее на старорусское Плесков. Византийцы упоминают племянника Ольги, о котором совершенно ничего не известно. Иакимовская летопись сообщает, что князь Святослав казнил собственного брата Глеба за то, что он христианин. Произошло это во время русско-византийской войны 968-971 годов. Теоретически Глеб мог быть и сыном Игоря, но мог быть и сыном Ольги от совсем другого человека – Мог быть и сыном Игоря от другой дамы. Также и Акимовская летопись сообщает о наличии у Игоря других жен. Последнее, впрочем, маловероятно, правил все-таки Святослав. Видимо, старший сын. Православная вера Глеба тоже свидетельствует в пользу того, что он был младшим сыном Ольги. Но все это только предположение.